Текст четвертый. «И видел я Отца Небесного, говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, плит света с основаниями законов 18. Ты прочитал одну, можешь читать и другие». И читал я написано на 17 плите. «Сын в Отце и Отец в Сыне, знание в Отце, Отец в Сыне, который знает знаниями Отца и об Отце». И читал я, «Душа Отца есть в каждом человеке, душа Отца – это мир, и каждый человек развивает мир Отца Небесного в своей душе, как мир в мире». И читал я. «Свет Отца Небесного есть в сознании каждого человека, и человек осознает и волей своей выбирает тот путь, который наполнен светом Отца Небесного». И читал я. «Законы Отца Небесного о развитии человека по пути гармонии и света и законы человека должны быть соотнесены по духу своему к законам Отца Небесного, о жизни и жизнь развивать». И читал я. «Принципы Отца Небесного ведут по пути создания, и каждый создает, как создает Создатель всего». Вечность проявлена в человеке мыслью его, так как мысль бесконечна, и человек на основе этой бесконечности получает путь вечного развития мира и себя, мира и всех людей. Сфера пути – это сфера света на этапе создания принципов закона законов жизни вечной. Как сфера независимая имеет бесконечное развитие, так и вечен человек, развивающий сферу знаний своего сознания. Действия человека сопряжены с действиями его души, воли и решения импульс человека вкладывается как технологии спасения с применением всей знаний человека в действие его от души к развитию духа и сознания поступки человека совокупные знание этой и прошлой жизни с одновременным действием уровня сознания в данный момент учитывая фактор отсутствия времени при выполнении акта спасения через управление информация о человеке это знаниедан человеком человеку о себе рассмотрение какой-либо информации о человеке доступ знаний от человека к человеку дух человека это нание, которое человек видит, слышит, понимает в данную минуту в прошлом в настоящем будущем, как и в любом пространстве, созданном или создаваемом. Это знание проно в самих знаниях. И благодарил я отца небесного за знания, которое он дает каждому человеку.